Грим Кабуки подчеркивает характер героев. Так сила воли выражается вертикальными мазками, резко вздернутые вверх брови, направленный вверх разрез глаз, поднятые уголки губ. Лицо отрицательного персонажа разрисовано синими линиями, имеющими ответвления, направленные вниз. Белые цвета передают смятение, болезнь, униженность и так далее. Искусство выражения эмоциональных переживаний людей с помощью масок и грима было использовано мастерами японской живописи укиоэ. В работах этих мастеров нашли отражение экспрессии японского лица, свидетельствующие о вполне определенных переживаниях. Укиоэ – это гравюра на дереве, Специфическое направление японского изобразительного искусства, возникшее в середине XVII века. Основателем направления считается Моронобу Хисикава. В конце XVIII века мастерами укиээ был создан жанр своеобразного портрета актеров и куртизанок. В этом жанре особенно преуспел Кюсюсай Сяраку который, по-видимому, находился под влиянием китайской системы, лицегадания, физиогномики. Его работы несут на себе печать классических шаблонов выражения чувств. Так на лице злодея выделяются изогнутые брови, скошенные глаза, опущенные концы губ, приподнятый подбородок. Злодейский характер персонажа передается и в экспрессии рук, поднятых в угрожающем жесте совсем иными экспрессиями, характеризуются женские персонажи. Здесь превалируют мягкие линии и элегантные жесты. Лица женщин стилизованы под общий тип японок. Вытянутое округлой формы лицо, узкий лоб, грустные глаза, маленький рот, прямой нос. В искусстве стилизованного женского портрета признанным мастером считается «Эйсай Кэйсай», 1790-1848 годы. Большую известность в этом жанре получил также Утамара Китагава. Изображаемых персонажей он наделял вполне определенными чертами характера. Так женщин, отличающихся непостоянством, мастер изображал с густыми волосами, крупными зрачками, миниатюрным носом, разведенными бантиком губами. Экспрессии японских масок и кукольных персонажей театра Бунраку, выразительные линии грима театра Кубаки и лицевые штампы гравюр Укиээ свидетельствуют о том, что японцы весьма восприимчивы к выражению человеческого лица. В общении они внимательно наблюдают за реакциями собеседника и тщательно контролируют свои Впрочем, из универсальных реакций, отражающих удивление, страх, отвращение, ярость, печаль и радость, многие значительно отличаются от подобных реакций в других культурах. Улыбка и смех Мы привыкли, что улыбка появляется на лице, когда человек переживает что-то приятное, смех сопровождает внезапную радость или какие-либо другие положительные переживания. У японцев это не всегда так. Известный исследователь японской действительности Лавкадио Херн 1850-1904 годы в своем трактате «Японская улыбка» рассказывает о том, как молодая служанка, нанятая в семью иностранца, побывав с разрешения хозяйки у себя дома на похоронах мужа, поведала своей госпоже об этом событии. Госпожа с недоумением спросила, почему она улыбается. Служанка ничего не могла ответить. «Иностранка не поняла, — подчеркивает Херн, — что улыбка — это знак вежливости и деликатности у японцев, которых с детства учат не расстраивать своими личными переживаниями других людей». Во время Второй мировой войны, когда в семьи японцев приходили извещения о гибели близких, родственники встречали эти новости с улыбкой. Нет сомнения, что они переживали глубокое горе, в этом проявляется японская деликатность. Теперь молодые японцы иногда считают все это устаревшей традицией, но когда им самим перевалит за 35, она и им напомнит о себе».